Так никто и не узнал, куда пропала Сумире. Миу точно сказала, она исчезла как дым. А Миу вернулась на остров через 2 дня утренним паромом. Вместе с ней приехали сотрудники японского консульства и представитель туристической полиции Греции. Провели консультации с властями, начали новое серьёзное расследование с привлечением местных жителей. Фотографии из паспорта Сумирены печатали во всех греческих газетах и начали собирать информацию. В результате газеты и полицейские участки завалили сообщениями, но это, к сожалению, всё равно ни к чему не привело. Зацепок так и не нашлось. Почти все поступившие сведения касались каких-то других людей и к Сумирене имели никакого отношения. Родители Сумиры тоже приехали. Впрочем, я покинул остров до их приезда. Дело даже не в том, что начинался новый учебный год. Мне совсем не улыбалось встречаться с ними в таком месте. К тому же, японские журналисты узнали о случившемся из местных газет и стали наседать на японское консульство и местную полицию. Я сказал Мью, что должен возвращаться в Токио, да и вряд ли о чем-то мог реально помочь в поисках Сумере, даже если бы остался. Мью кивнула, сказала, что я и так здорово помог ей, приехав на остров. Правда, без тебя совсем одна. Я бы давно уже здесь пропала. Сейчас со мной полный порядок. Родителям Сумире я сама как-нибудь всё объясню, и с журналистами справлюсь. Не беспокойся, всё будет нормально, ведь в том, что случилось, никакой твоей вины не было и нет. А я, когда нужно, могу быть достаточно жёсткой и привыкла разруливать всякие сложные ситуации. Она проводила меня в порт, и я отплывал вечерним паромом на Родос. После исчезновения Сумиры прошло ровно 10 дней. На прощание Мью обняла меня. Это вышло очень естественно. Не говоря ни слова, она стояла довольно долго, положив мне руки на спину. Её кожа была удивительно прохладной под горячим послеполуденным солнцем. Мью пыталась мне что-то сказать прикосновением своих ладоней, и я это почувствовал. Закрыл глаза и напряг слух, чтобы услышать её слова. Но это нечто не становилось словами. Может, и не должно было ими выражаться. Мы безмолвно общались в повишившей тишине. Береги себя, сказала Мио. Ты тоже, сказал я. Стоя у трапа, мы помолчали. Ответь мне честно на один вопрос, серьёзно сказала Мио перед самой посадкой. Ты как думаешь, с умира больше нет в живых? я покачал головой У меня ощущение, что она жива и где-то есть. Правда, у меня нет никаких доказательств. Прошло уже столько времени, но я не чувствую, что она умерла. Не верю этому. Мио посмотрела мне в лицо, скрестив на груди загорелые руки. Если честно, я тоже сказала она. У меня такое же чувство. Вот как ты сказал, что она не умерла. И ещё у меня предчувствие, что больше мы с ней не встретимся. Но доказать это я тоже ничем не могу. Я ничего не ответил. Молчание, связывающее нас, заполняло собой все щели, все пустоты в наших душах. Морские птицы с пронзительными криками рассекали безоблачное небо. В кафе вечно сонный официант разносил напитки. Мэо размышляла, крепко сжав губы. отом сказала. Ты меня ненавидишь за то, что пропала с Омеры? Да. Почему я должен тебя ненавидеть? Не знаю. Её голос выдал накопившуюся усталость, которую она тщательно скрывала. Мне почему-то кажется, что я с тобой тоже больше не увижусь, потом и спросила. Мне тебя ненавидеть не за что, сказал я. На ведь ты не знаешь, как будет потом. Просто так ненавидеть человека? Нет, это не про меня. Я так не умею. Милосняла шапочку поправила чёлку, снова вернула шапочку на место, потом щурясь, будто ей в глаза бил яркий свет, посмотрела на меня. Это наверняка потому, что ты ни от кого ничего не ждёшь, сказала она. Взгляд её был глубоким и ясным, как та вечерняя отъман заката, когда мы только познакомились. Я не такая, как ты. другая. Но ты мне нравишься. Очень. И мы простились. Паром, взбивая пену, начал кормой выходить из порта, затем медленно развернулся на 180° и встал носом вперёд. Всё это время Мю стояла на самом краю причала и провожала меня глазами в белом идеально сидящем платье. Она время от времени придерживала рукой шапочку, чтобы не унесло ветром, и казалось мне здесь, в маленьком порту греческого острова, какой-то нереальной, эфемерной и совершенно безупречной. Стоя на палубе и опираялся на поручни и не отрываясь смотрел на неё. Время зависло на какое-то мгновение, и эта картина чётко отпечаталась на стенке моей памяти. А потом время снова двинулось вперёд. Фигурка Мью стала понемногу уменьшаться, превратилась в неясную точку и вскоре совсем растворилась в струях горячего воздуха. Затем и городок стал отползать всё дальше от меня. Горы потеряли свои резкие очертания, в конце концов сам остров потонул в мареве света, потускнел и пропал. Появился другой остров. Потом и он исчез точно так же. И вскоре мне уже казалось, может быть всего, что я здесь оставил на самом деле и не существовало. Наверное, я должен был остаться с Мью, подумал я. Бог с ним с новым учебным годом. Остаться на острове, поддерживать Мью, вселять в неё надежду и изо всех сил искать Сумере, а если случится что-то страшное, крепко обнять её и утешить. думаю, Мю нуждалась во мне. Да и мне в каком-то смысле она была нужна. Меня тянуло к ней с какой-то невероятной силой. Впервые я понял это, когда стоял на палубе парома и провожал глазами её силуэт исчезающий вдали. Вряд ли это чувство можно было назвать любовью, хотя оно было чем-то очень на неё похожим. Будто всё моё тело опутали бесчисленные тонкие нити, Я сидел на палубе, обхватив руками спортивную виниловую сумку на коленях, полный хаос в душе и глядел на бесконечную дорожку белой пены за кормой. Несколько чаек, будто приклеившись к этой дорожке, неотступно летели за паромом. Прикосновение маленькой ладони мью, словно тень души, осталось у меня на спине навсегда. Я собирался лететь в Токио без задержек. Накануне забронировал место в самолёте, но бронь почему-то аннулировали, и мне пришлось заночевать в Афинах. На микроавтобусе авиакомпании я добрался до отеля, который мне забронировали. Гостиница находилась неподалёку от района Плака, была сама по себе довольно приятной и уютной, но оказалась полностью забитой группами немецких туристов, которые дико шумели, и это сильно раздражало. Так и не придумав, чем бы заняться, я погулял по городу, накупил сувениров не для кого конкретно. А вечером в одиночестве поднялся на холм Акрополя. Прилёг на плоский камень и овеваемый вечерним ветерком, стал смотреть на белый храм. Подсвеченный прожекторами, он словно медленно плыл в синих сумерках. Поразительно красивое фантастическое зрелище. Но я чувствовал при этом ни с чем не сравнимую глубочайшую тоску. Я вдруг обнаружил, в какой-то момент окружающий мир на всегда потерял отдельные краски. Отсюда, с этой обшарпанной вершины посреди руин пустых чувств, я смог разглядеть свою жизнь далеко вперёд. Она мне напомнила иллюстрацию из одного научно-фантастического романа, который я видел в детстве. Дикий пустынный пейзаж не обитаемой планеты, ни малейших признаков жизни, чудовищно длинный день, а воздух то раскалённый, то ледяной. Космический корабль, что доставил меня сюда, как-то незаметно пропал из виду, идти больше некуда, остаётся дно, пытаться как-то выжить здесь своими силами.